Сцена четвертая. Зная, что слишком сильная боль может свести с ума, гильцена периодически выключала пламя и переходила к сдавливанию и удушению. Она действовала осторожно, чтобы не сломать пенелли кости. За последние часы мужчина не раз терял сознание, но упорно придерживался своей версии. Он ни с кем ее не обсуждал, никому о ней не рассказывал. «Мне это было невыгодно». Выговорил он, давясь слезами и рвотой, когда Гельтине вынула носок у него изо рта. Она сунула носок обратно и подставила раскаленную плитку ему под мышку. Таксист изогнулся в беззвучном крике. Верила ли она ему? На девяносто процентов. Даже на девяносто девять. Будь он закоренелым преступником или сотрудником спецслужб, он продолжал болгать в надежде, что его спасут или хотя бы отомстят за его смерть. Но Пенелли был слабаком и сказал бы правду, чтобы прекратить пытки. Гельтине повернулась к женщине. В ее работе сопутствующий ущерб был неизбежен, а иногда и необходим. Однако, если остальные жертвы были предвиденными и обоснованными, то Пенелли, его сожительнице, предстояло пострадать в результате ее собственной беспечности. Поднялся ветер, и вместе с журчанием воды с улицы донеслись голоса. Не сейчас! Взмолилась Гельтине, но Мертвецов разгневал ее промах и ошибка. Голоса становились все настойчивее. Она заткнула уши, включила телевизор и вырвала антенну. Трансляция сигнала прекратилась, и по экрану побежали жужжащие серые помехи. Она увеличила громкость до максимума. Белый шум электричества. Чистота. Пустота. Резкий гул привел в чувство Пенелли. Открыла глаза и Дарья. Ее лицо было измазано потеками туши и крови. Попытавшись избавиться от кляпа, она упала на пол и разбила нос, а потом только молилась, чтобы все побыстрее закончилось. Придушенный виск ее мужчины продолжал доноситься до нее вместе с отвратительной вонью сосисок на гриле. Когда чудовище в пластиковой маске делало с ним что-то ужасное, стоны становились короче и пронзительнее, а потом сменялись шумным пыхтением. Когда чудовище сняло с него кляп, раздались отчаянные мольбы. Роберто умолял, сулил, всеми способами пытался убедить мумию ради всего святого перестать. Даже с закрытыми глазами Дарья точно знала, что происходит рядом. Она предпочла бы, чтобы чудовище заткнуло ей не только рот, но и уши, и даже попыталась об этом попросить, но изо рта вырвалось лишь мычание. Теперь и она, и Пенелли наблюдали за Гельтине, которая стояла на цыпочках, в экстазе, раскинув руки. Казалось, женщина вот-вот забьется в эпилептическом припадке. Затем она упала на колени и закрыла уши своими кошмарными забинтованными руками. Дарья поняла, что ей выпал единственный шанс на спасение. Откатившись по ковру к коридору, она поползла вперед. Если добраться до входной двери и каким-то образом ее открыть, возможно, ее увидит какой-нибудь прохожий. Лучше броситься в канал, чем снова попасть в лапы чудовища. Но не успела она проделать и половины пути, как рука Гильтине схватила ее за щиколотку и потащила назад. Дарья попытался сопротивляться, упираясь в пол локтями, коленями и подбородком, но только сломала себе резец. Не обращая внимания на ее жалкие попытки вырваться, Гильтине затащил ее в гостиную, приподняла и почти нежно заключила в объятия, а потом поднесла к ее шее рыбный нож и перерезал ей горло. Пенелли увидел лезвие, углубляющееся Дарье под подбородок, раскрывающуюся, подобно второму рту, рану. Он увидел то, чего не ожидает увидеть никто — внутренности женщины, с которой он спал, трахался, ел и ругался. Ее перерезанную трахею, из которой вырвалось нечто вроде отрыжки, мускулы, позвонки. Корень языка, а потом ковер залила кровь. Связанные скотчем ноги Дари колотились, как хвост русалки. Она билась все слабее, и, наконец, Гельтине выпустила тело и склонилась над мужчиной. Пинелли смотрел на нее безумным взглядом, в котором смешались гнев, ужас и страдания. Будь он способен выразить свое чувство, оно бы выжгло весь мир. Но такой возможности ему не представилось.